«Погубили! Плохо!» «Председательствующий. Подсудимый Крючков, поскольку вы подтвердили уже свои показания, данные на предварительном следствии, расскажите вкратце о ваших преступлениях». Крючкова обвиняли в том, что он вместе с доктором Левиным по заданию Егоды вредительскими методами умертвил сына Горького, Максима Пешкова. «Но зачем?» Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у заказчиков – Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других оппозиционеров. Они таким иезуитским способом хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задание Троцкого. У Крючкова, если верить его признаниям, были экономические задачи. Убивая Максима, он якобы надеялся стать собственником огромного творческого наследия писателя. Но каким образом? Для этого Крючкову следовало устранить еще и жену Горького, его невестку и его внучек. Этого законного вопроса Вышинский подсудимому не задал. Крючков. Он, Егода, тогда говорил мне так. Дело тут не в Максиме Пешкове. Необходимо уменьшить активность Горького, которая мешает большим людям. Рыкову, Бухарину, Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил в кабинете Егоды. Он мне говорил также о контрреволюционном перевороте. Насколько я помню его слова, он говорил о том, что в СССР скоро будет новая власть, которая вполне будет отвечать моим политическим настроениям. Активность Горького стоит на пути государственного переворота. Эту активность нужно уменьшить. Вы знаете, как Алексей Максимович любит своего сына Максима. Из этой любви он черпает большие силы, сказал он. На лицо был самооговор. Крючков говорил как пописанному, причем писанному плохим литератором. Нестыковка была в том, что Горький как раз относился к породе людей, которых удары судьбы не ослабляли, а закаляли. Мобилизовали волю. Кто-кто, но уж Крючков, работавший с Горьким с давних пор, не мог этого не знать. Горький не был обычным человеком. У него было особое отношение к жизни и смерти в том числе к жизни и смерти близких людей. Даже такие удары, как смерть собственных детей, он переносил внешне со странным хладнокровием. Когда в Нижнем Новгороде умирала от менингита дочь горького Катя, писатель находился в Америке. Выступал, встречался с Марком Твеном, давал интервью газетам, собирал деньги для московского восстания и писал «Мать». Вдруг 17 августа, 1906 года приходит телеграмма от Пешковой. Положение Горького было вдвойне мучительным. Известие о смерти пятилетней Катюши пришло не просто от безутешной матери, ведь Горький бросил Пешкову ради актрисы Московского художественного театра Андреевой. Она и была с ним в американской поездке как гражданская жена. Всякий мужчина растерялся бы в этой ситуации, только не Горький. «Я прошу тебя, следи за сыном», — пишет он Пешковой. «Прошу не только как отец, но как человек». В повести, которую я теперь пишу, мать, героиня ее, вдова и мать рабочего революционера, она говорит, «В мире идут дети к новому солнцу, идут дети к новой жизни. Дети наши, обрекшие себя на страдания за все люди, идут в мире, не оставляйте их» не бросайте кровь свою вне заботы. Но ведь это Горький бросил кровь свою вне заботы. И потом, за что была обречена на страдания пятилетняя девочка? За все люди? Горький мог расплакаться над литературным произведением, о чем с иронией писал Маяковский, вспомнив в автобиографии, что Горький разрыдался у него на плече после прочтения поэмы «Облако в штанах». Но ну вот конец одного из самых пронзительных рассказов Горького «Страсти-мордасти». В рассказе говорится о несчастном, обезноженном мальчике и его матери, проститутке, больной сифилисом. Покидая их подвал, автор от имени своего героя говорит «Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь». Но почему бы не зареветь? Рассказ этот автобиографичен. Эту семью Алексей Пешков встретил, когда ему было 21 год, и он разносил в Нижнем Новгороде баварский квас. Очень может быть, что в реальности он и заплакал, слушая страшненькую колыбельную проститутки. «Придут страсти-мордасти, приведут с собой напасти, приведут они напасти и зарвут сердце на части. Ой, беда, ой, беда, куда спрячемся, куда?» Сердце автора разрывается на части, он скрипит зубами, сдерживая рыдание. Но важно, что слезы нужно сдерживать. Нельзя ослаблять волю, давая свободу слезам над обреченными людьми, тем более над умершими, даже если это твои дети. 22 мая 1934 года, через 11 дней после смерти Максима, Горький пишет Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, согласно разрешению вашему, посылаю вам письма изобретателей Поспелого и Львова. Поспелов утверждает, что устрашающий шум, треск пулеметов, крики «Ура!», топот конницы и так далее, можно перенести в тыл позиции врага и этим смутить его. Сын мой видел электросварочный аппарат Львова в работе и говорил мне, что работает аппарат безукоризненно. С техникой электросварки Максим был неплохо знаком, изучая ее в Италии. Львов, конструктор аэроплана «Сталь-2», имеет орден Ленина болен, туберкулез и ревматизм, нужно бы усилить и улучшить его питание. Я очень прошу вас предложить Серго вызвать Львова к себе и немножко приласкать его, позаботиться о нем. Он человек высокой ценности. Будьте здоровы. Врач Спиранский вспоминал. В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. Два года назад умер его сын, Максим Алексеевич. Человек большого своеобразия, талантливый, искренний, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставивший многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу приняла катастрофический характер. В последний день Алексей Максимович не ложился спать. Долго до поздней ночи сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы о войне, о фашизме но главным образом о ходе работ института Виэм. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полным внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев, лежащей на скатерти руки, могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через два часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, Он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав, «Это уже не тема». Также Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоятельную обязанность. В воспоминаниях Спиранского, кстати, опубликованных в «Известиях» 24 июня 1936 года до суда над убийцами Горького и Максима, бросается в глаза фраза. «Мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху». Спиранский намекает на врачебную ошибку Левина и Плетнева, лечащих докторов Горького. Именно они находились с Максимом, пока Горький и со Спиранским, скрипя сердце, обсуждали проблемы долголетия, а может быть и бессмертия человека. Но почему Спиранский не спешил наверх, где умирал Максим? Крючков. Когда Максим Пешков узнал, что он болен крупозным воспалением легких, он попросил, нельзя ли вызвать Алексея Дмитриевича Спиранского, который часто бывал в доме Горького. Алексей Дмитриевич Спиранский не был лечащим врачом, но Алексей Максимович очень его любил и ценил как крупного научного работника. Я сообщил об этом Левину. Левин на это сказал, «Ни в коем случае не вызывать Спиранского». Консилиум, который был созван по настоянию Алексея Максимовича Горького, поставил вопрос о применении блокады по методу Спиранского. Но доктора Виноградов, Левин и Плетнев категорически возражали и говорили, что надо подождать еще немного. В ночь на 11 число, когда Максим уже фактически умирал и у него появилась синюха, решили применить блокаду по методу Спиранского. Но сам Спиранский сказал, что уже поздно и не имеет никакого смысла этого делать. Таким образом, все более или менее становится на свои места. Оскорбленный недоверием к своему методу, Спиранский и сочувствующий ему, но не желающий возражать Левину и Плетневу Горький, понимая, что дело кончено и Максим обречен, ведут беседу о том, что важнее смерти сына, о жизни и долголетии человека. Когда старшие товарищи так не без иронии называют Спиранский врачей, Левин, старше его на 18 лет, Плетнев на 16. Приходит выразить свое сочувствие, Спиранскому остается развести руками, а Горькому с хладнокровием сказать «это уже не тема». Но это еще не доказывает убийство Максима. Правда, переплетенная с вымыслом, хороша в литературном произведении. Метод художественного преображения действительности был излюбленным методом Горького. В 1938 году на Бухаринском процессе этот метод применили на живых людях. Их принудили стать творцами собственных мифологизированных биографий, убийц, шпионов, заговорщиков. Причем творцами публичными, живописующими свои злодеяния прилюдно. Все, что мешало, не принималось в расчет. Спиранский, который был бесценным свидетелем, даже не был допрошен судом. А зачем? Левин и Крючков и так все на себя взяли. Это был суд, основанный только на признаниях самих подсудимых. А уж как они были получены! На самом деле гибель Максима, наоборот, могла только помешать заговорщикам, возбудив в Горьком ненависть к врагам и крепче привязав к Сталину. Отчасти так и произошло. Именно Сталину пишет письмо Горький, едва похоронив сына. И в этом письме делает покойного Максима помощником в их со Сталином общем деле – развитии оборонной мощи СССР. Конечно, Сталин не может отказать отцу, который привлекает в качестве эксперта только что погибшего сына. На автографе письма стоит сталинская резолюция. сделана В мой архив. И Сталин. Подчеркнуто рукой вождя». Писем изобретателей Львова и Поспелова в архиве нет стало быть, не легли под сукно, а были переданы кому надо. Тем не менее, есть несколько свидетельств, как тяжело переносил Горький потерю Максима. Его крымский шофер, сотрудник главного управления НКВД Крыма Пеширов, кстати, приглашенный на работу Максимом, который лично устраивал жизнь отца в Тесселе, в своих воспоминаниях рассказывает. «Похоронив сына, А.М. вернулся в Крым, на дачу в Тесселе. Работал так же, как раньше, также вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами. Обитатели дачи, включая самого Горького, расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. А сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и поправлял своей палкой горящие ветки. Всем было ясно, что Алексей Максимович Потери любимого сына сильно переживает, и боялись, как бы он не слег. В таких же мрачных тонах описывает состояние Горького и комендант дома на Малой Никитской Кошенков. Судя по записи в дневнике от 28 мая 1934 года, Кошенков все-таки подозревал Егоду и Крючкова в убийстве Максима. В дневнике рассказывается о том, как после смерти Максима Горький выходит в сад, и подходит к бассейну, куда недавно пустили мальков окуня. «Где же рыба, мальки?» Я объяснил, что все погибло. «Погубили. Плохо». С этими словами он ушел в столовую пить кофе. Впрочем, Кошенков объясняет причину гибели мальков. Рыба ушла в канализационную трубу, потому что кто-то сдвинул загораживающую сеть. Потерянность Горького, видна из таких деталей, как дважды повторенные слова «посылаю вам» в оригинале цитированного письма к Сталину, а также в ошибке в подписи под другим письмом к вождю «М. Пешков». В свои письма к Сталину он всегда подписывал либо «А. Пешков», либо «М. Горький», но в данном случае произошло наложение подписей друг на друга. Но какое символическое «М. Пешков», «Максим Пешков», Как бы пишет Сталин рукой отца через 13 дней после своей смерти.